«Мамочка». Георгий нашелся. Бедный мальчик попал в больницу. С того момента, как сухой равнодушный голос в телефонной трубке вывалил на хрупкие плечи Аделаиды Викторовны ужасные известия, она не находила себе места. Адочка помчалась туда, но ее не пустили к Жоржу. «В реанимацию, видите ли, нельзя». Аделаида Викторовна шесть часов просидела на жесткой кушетке, наблюдая, как мечется по зеленому циферблату секундная стрелка. Медсестра уговаривала ее пойти домой, щебетала, что все самое страшное позади и опасности для жизни нет. А значит, не стоит тратить нервы и собственное здоровье. Но разве могла эта молодая девчонка, у которой на уме танцульки, косметика и кавалеры, а никак не пациенты, понять глубину материнского горя? Конечно, нет. В конце концов, Аделаида Викторовна все-таки ушла. Георгий спит, Георгий обязательно поправится, а она навестит его завтра. Что же случилось? Медсестра сказала, будто Жоржа избили на улице. Хулиганы, стая пьяных подростков или наркоманы. Но Аделаида Викторовна знала, хулиганы здесь ни при чем. Это те люди... которых обокрала Элла. Избиение – первый сигнал, предупреждение. Или уже не предупреждение. Предупреждение – это звонки домой и хриплое дыхание в трубке, когда к телефону подходила Адочка. Это письма в белом конверте без обратного адреса. Это пистолет, который Георгий притащил домой. Значит, они пытались убить его. Что же делать? Действовать, ответила Адочка сама себе. И как можно быстрее. Когда все закончится, даже самый отъявленный скептик поверит в невиновность Георгия.